Глава 35. Враг моего врага. Старые львы. В конце нового Арбата стоит дом книга. О архитектурных достоинствах судить сложно, да и поздно. Воздвигли так воздвигли. В застойные годы в нём размещался сэв. В многочисленных кабинетах экономисты и дипломаты второго сорта. Потому что первые не по способностям, так по родству. Работали с капиталистами. Совещались и налаживали взаимопомощь в производстве венгерских консервов «Глобус», болгарских сигарет, автобусовый карус, чешского «Хрусталя», польского кино, кардебалета «Фридрихштадт-Паласа» и многого другого, в чём остро нуждалось население стран социализма и братские слаборазвитые народы. Совет экономической взаимопомощи, СЭВ, скончался тихо и незаметно в конце 80-х. К тому времени уже поняли, что советами сыт не будешь. От экономики старшего брата осталось только кооперативное движение. А во взаимопомощи при переделе социалистической собственности никто не нуждается. Глянул 91-й год. В Москве свалили памятники, переименовали улицы и поделили трофеи. Вот тогда столичная мэрия и получила в личное пользование дом-книжку. То, что здание принадлежит мэрии, вся страна и благодаря CNN весь мир узнали два года спустя, в 93-м. Защитники Белого дома взяли его штурмом выгнали пинками сотню перепуганных до смерти мальчишек в форме внутренних войск, отобрали у них бронежилеты, щиты и дубинки и отпустили с миром. Злобные старушки поплевали на какого-то дядьку в фречном костюме, взятого в плен при штурме, как потом выяснилось в репортажах одного из вице-мэров. А генерал Макашов, надвинув на бровь беретик Алячи Гевара, подвёл итог. «Мы совершили наши революции, чтобы на Руси больше не было ни мэров, ни пэров, ни херов». А в 94-м другой генерал, или кто-то на него похожий, судить трудно, так как лицо закрыл спецназовской маской. На это же самой эстакаде перед домом-книжкой попинал неизвестных мужичков, уложенных мордами в снег спецназом службы безопасности президента. Всё, как теперь принято, происходило перед телекамерами, и вся страна с удивлением узнала, что здание не мэровское, а на корню арендованное под банк злостным олигархам с птичьей фамилией, чья охрана и лежала носом в грязь. Дело известно... Паны дерутся, у холопа в ребра трещат. Справедливости ради надо отметить, что первая треснула черепушка у холопа из СБП. Дали ему рукояткой пистолета соратники по чекистскому труду из московского управления. И пришлось СБП отрабатывать команду наших бьют. Возможно, и стали бы мы свидетелями турнира по рукопашному бою и полевой стрельбе между командами спортов общества «Динамо». Но хозяин вовремя проснулся и потянул всех на ковёр. Разговор вышел в детсадовском духе. А он первый начал. Виноватым оказался самый младший – демократический бородатый начальник московского управления. Как выяснилось, бородатый по договору с мэром и олигархом силами вверенного ему управления организовал оперативное прикрытие банка. Получилось, что государственная контора на коммерческой основе охраняла частный банк от происка другой государственной конторы. Вот такая в духе новых перемен вышла экономическая взаимопомощь. Скандал рассосался сам собой. нашкодившего бородатого поставили в угол, отправили на дачу. Банкир улетел в Лондон, потому что правильно понял намёк шефа СБП о начатой охоте на гуси. А мэр решил заняться подготовкой города к зиме, потому что на дворе стоял ноябрь. А через неделю-другую танки пошли на Грозный, и всё забылось. «Как думаешь, Виктор Николаевич, они забыли?» – спросил Решетников, выбираясь из машины. Салин вышел первым, стоял на эстакаде перед бывшим Сэвом, прищурившись на Белый дом на случай очередного пучи, обнесённой кованым частаковом. «Только на это и рассчитываю» ответил Салин, водрузив на нас очки с дымчатыми стёклами. И на это. Вся операция уместилась на пяти машинописных листках. Остальное – опыт и знания, которые не доверишь бумаге. Информация о том, что в Белом доме затевается что-то серьёзное, пришла всего час назад, к самому концу обеда. Перепроверка сигнала, просчёт вариантов, определение круга игроков и выработка стратегии заняли 40 минут. Пять минут отнял звонок в банк. Остальное ушло на дорогу. «Знаешь, кого мы сейчас напоминаем?» решетникова пристрелился сбоку. Шли в ногу, не торопясь, как знающие цену времени и себе люди. «Ну, двух старых шулеров, идущих расписать пульку с третьим». «Очень даже может быть», – кивнул Салин. Покосился на Решетникова. Отметил, что тот тоже собран до предела, только прячет это за благодушной ухмылкой. «Молодец, нашёл себе силы поддержать меня», – подумал Салин. «Он в предстоящем разговоре ведомый, а пикириваться и торговаться придётся мне. Только бы получилось». Он суеверно зажал большой палец в кулак, но сделал это незаметно, на той руке, что держала папку. У поста охраны их уже ждали. Молодой человек характерной партикулярной наружности, едва они вошли в дверь, что-то шепнул охраннику, указав взглядом на Салина с решетниковым. Ни пропуска, ни удостоверений у них не спросили, а молодой человек сразу же провёл их через холл к лифту. «Встреча по высшему разряду», – прошептал Решетников, входя в кабинет. Салин кивнул. Лифт остановился на нужном этаже. Молодой человек вышел первым, бросил короткую фразу охраннику, сторожившему дубовую дверь. Потянул её на себя, пропуская гостей вперёд. «Сюда, пожалуйста». Он указал на отвивок в длинном коридоре. Это была первая и последняя произнесённая им фраза. Молодой человек незаметно исчез, а Салин с Решетниковым встретила более тяжёлую фигуру местной иерархии. Кругленький человек с блудливыми глазками бюрократического халуя изобразил максимальную радость и преданность. Салин, знакомый с придворным политесом, лишь слегка склонил голову. Был уверен, что человек этот из вечного племени портфелиностов и двериоткрывателей даже не поставлен в известность, кого он встречает и сопровождает. Но роль свою, согласно амплуа «Поди, принеси, пошел вон», играет толково, с душой. Как таких не любить? Минуя секретаря, сразу прошли в кабинет. Сопровождающий мелькнул на пороге, отметился перед взором начальника и плотно прикрыл за ними дверь. Рад, очень рад. Хозяин кабинета уже встал из-за стола и шёл к ним навстречу, вытянув руку. Виктор Николаевич, Павел Степанович. Обменялись рукопожатиями, ненавязчиво, но профессионально цепко осмотрели друг друга. Хозяин был наголову выше их, крупноголовый и абсолютно лысый. Годы, конечно, взяли своё, но по-прежнему крепок, а в глазах ни тени склерозной мунти. «Тебе соседи Денис Филиппович не досаждает Сален кивнул на широкое окно, за которым открывался вид на Москву-реку и Белый дом. «Уже привык», – усмехнулся хозяин. Померкнувшему в его глазах выражение, Сален понял. Тема предстоящего разговора считана. Важность оценена и необходимые меры против прослушивания обеспечены. «Может, почаёвничаем?» «Честно говоря, даже перекусить не успел». Денис Филиппович повёл их к маленькой дверце в противоположном конце кабинета. Вы даже не представляете, что с людьми творится из-за этих выборов. Несут компромата хапками, везут телегами. Если у русского компры 30 с чем-то чемоданом накопилось, то представляете, сколько этой гадости у серьёзных людей. И все шельмицы денег хотят. Увы, Денис Филиппович, в наше время за идею уже никто не работает», – вздохнул Салин. «А в нашем возрасте, увы, самый убийственный компромат – состояние здоровья», – слюто подключился решетников. «Да и то, слишком скоропортящийся товар, чтобы им торговать. Сегодня купил, а завтра, упаси Господь, ввиду печальных обстоятельств потеряет всякую ценность». Сказали они достаточно, чтобы вызвать довольную смешку Дениса Филипповича. Салин вполне прозрачно намекнул на место работы нынешнего шефа безопасности крупнейшего банка в недалёком советском прошлом, а решетников ясно дал понять, что мелкой ерундой не занимается возраст не позволяет. «Да уж, в нашем возрасте беречься и беречься надо, друзья мои». Денис Филиппович ввел их в небольшую уютную комнату. Продуманный дизайн, всё дорого, но не броско. Больше похоже на кабинет парижского адвоката, чем на офис. И уж никаких сравнений с советско-имперским бывших апартаментов Дениса Филипповича на Лубянке. Но Салин намётанным взглядом сразу же определил, что бережётся Денис Филиппович по максимуму. Комната полностью исключала возможность прослушивания жучками, а запись для себя велась непременно. Что же ещё ожидать от бывшего начальника пятого главка? Уж кто-кто, а шеф идеологической контрразведки знает цену слову, зафиксированному и подшитому в дело. Простелись в кресло, минут пять степенно подтягивали чай, постреливали друг друга взглядами. При этом говорили ни о чём, разминались. Интересная тенденция я подметил, Денис Филиппович. Почитаешь выступления наших разведчиков, так получается, что первый глав только и делал, что готовил перестройку. Решетников умело подвел разговор к исходной точке, за которой начиналась игра. И сплошь у них там светлые головы были, и своими глазами прелести Запада видели, и с нашей пасконной действительностью верно сравнивали. И зрело, значит, в их душах жажда перемен. Не чекисты, а декабристы от Чаадаева. Остальные 14 главков, выходят, были укомплектованы сплошь держимордами и душительной свободы Так. Чему же удивляться, Павел Степанович? Мы же сами внедрили в общественное сознание этот стереотип. Подвиг разведчика, резидент, мёртвый сезон. Штилец, наконец. Интеллектуал, духоборец и эстет. Денис Филиппович пристроил блюдце на колени, осторожно поднёс чашку к корту, сделал маленький глоток, чтобы обозначить паузу. А внутренней контрразведке достался образ чекиста образца 20-х годов. Пролетарское происхождение, несгибаемая воля к борьбе с контрой и крестьянская смётка, противостоящая буржуазной образованности. Для пущей жизненности образа полагалось вздыхать. Эх, грамоты мне не хватает. Лишь через Стасу полномочен заявить, Семёнова удалось сдвинуть образ комитета как системы. За кордоном Соломин, внутри стороны Тихонов. Оба умницы и обаяшки, и парой ловят Трианона. Работа топорная, на скорую руку делалась, но всё равно не успели. Горбачёв нас испугался, открыл архивы и пошло-поехало. Денис Филиппович махнул рукой. И получилось, что кроме Берии в КГБ больше никто не служил. Но хозяин пошёл ещё дальше, вступил в разговор Салин. У меня есть данные, что на сегодняшний день комитет, как его не называй, пережил семь реорганизаций. Каждая вымывает до 30% оперсостава и до 40% агентуры. Что там осталось, хотел бы я знать. Денис Филиппович засопел, но от комментария воздержался. А зачем ему комитет, если есть мини-КГБ? Ставил заранее согласованную фразу решетников. На мелкие надобности хватит. Повисла пауза. Денис Филиппович сосредоточенно помешивал чай серебряной ложечкой. Салин с Решетниковым ждали. «Откровенно говоря, меня сейчас новообразованный орган безопасности также тревожит», начал Денис Филиппович. «Не только с точки зрения законности его создания. Это лишь производная от невразумительной легитимности нынешнего режима. Победители, безусловно. Но законна ли власть? Тут позвольте усомниться». Поэтому и устроили свистопляску с нынешними выборами. И мне собственно, победа нужна, а её протоколирование, согласно действующему закону. Но это так, мысли вслух. Он поставил чашку на столик. Мы уловили эту чрезвычайно опасную тенденцию достаточно давно. Перед ним стояла задача государственного масштаба – создать новую систему безопасности страны. Увы, он предпочел решить личную. Создал мини-КГБ в форме СБП. Одно название говорит само за себя. Укрепил службу внешней разведки, что разумно. Нужен контроль за контрагентами по переговорам. Все остальные спецслужбы сориентированы на борьбу с коррупцией, то есть на сбор компромата. Если это государственная безопасность, то государственная граница проходит по периметру Кремлёвской стены. А так как задачи государственного масштаба нынешние руководители просто не могут решать, ни Днепрогрессов не строят, единственную космическую станцию загубили, надо ожидать, что это тенденция, которую вы так верно Денис Филиппович подметили. Салин не спускал взгляда с лица собеседника. Тенденция напрямую отличных интересов над государственными сохранится и ещё больше усилится после победы на выборах. В глазах Дениса Филипповича засквозил холодок, и Сален, проскочив через несколько заготовленных фраз, «закончил», указав на первоисточник зла. И залогом этого ненормального положения вещей является некая не вполне конституционная структура, позволяющая себе чересчур многое. Потому как потеплел взгляд собеседника, Сален понял, уровень договорённости он нащупал. Щипать президента опасно, на это партнёр не подпишется, а измордовать президентскую охрану с превеликим удовольствием. В этом здании ничего не забыли. Счёт за убытки за выходки СБП тем зимним вечером рано или поздно предъявят к оплате. Точка пересечения интересов была найдена, остальное – дело техники. Допустим, я с вами согласен. Денис Филиппович удобнее расположился в кресле, изобразив на крупном мясистом лице готовность выслушать всё до конца. Салин с Решетниковым обменялись быстрыми взглядами. Решетников, контролировавший реакцию собеседника, едва заметно кивнул. Можно. Допустим, Денис Филиппович предполагает некую отстранённость подхода к проблеме. Вероятность согласия, и я бы сказал, возможность. Салин раскрыл на коленях папку. Мы согласны именно в этом ключе рассмотреть некоторые события, которые, возможно, произойдут. Вероятность, чего мы с Павлом Степановичем имеем смелость не сомневаться. Салин выдал мягкую улыбку. «Кстати, как бы вы и люди, чьи интересы вы представляете, оценили возможность возвращения из небытия вашей креатуры в московском управлении?» «Бородатый такой», – подсказал Решетников. «Связь старая, как я понимаю. Терясь жалко». «Как весьма благоприятная вероятность», – кивнул Денис Филиппович. Салин откинулся в кресле, машинально помял переноси. «Тогда, Денис Филиппович, поговорим о том, что уже произошло». Салин водрузил на нос очки в тяжелое праве, заглянул в папку. «Сегодня ночью оперативники СБП из отдела по борьбе с коррупцией в высших эшелонах. Сами с собой, что ли, борется покачал головой Салин, чем вызвал добродушный смешок собеседников. Произвели негласный обоск в кабинете замминистра финансов в Белом доме. В Сифе обнаружено полмиллиона долларов. Если точно, 538 тысяч. До вечера сегодняшнего дня деньги будут переданы с рук на руки представителю избирательного штаба президента. Так сказать, на мелкие предвыборные нужды. СБП планирует перехватить супостатов и устроить маленький Уотергейт по-русски. «Подождите, но тогда люди Никсена полезли в предвыборный штаб соперников, а наши куда лезут? Получается, в свой же». «Я же сказал, по-русски», – усмехнулся салин «Значит, бестолково, но с размахом». Итак, вечером СБП поймает за руку растратчиков избирательного фонда. Сумма произведёт впечатление на обывателя, будьте уверены. «Это чёрный нал?» – уточнил Денис Филиппович. «Безусловно». Салин перевернул лист в папке. «Доступ к этим деньгам имеет ограниченный круг, и фамилии у нас есть. Скорее всего, к сейфу сегодня придут двое, хотя мы держим на контроле ещё троих кандидатов». «Желаете помешать?» В глазах Дениса Филипповича вновь мелькнул холодок. «Упаси Господь!» – успаковал его Салин. «Была бы моя воля, я бы их на руках туда принёс. И всё потому, что образовалась, как выражается мой друг, некая заковыка». «Так я сказал, Павел Степанович». «Лучше показать, на словах не поймёшь», – подыграл тот, закручивая темп. «Прошу». Салин придвинул по столу два листа. «Это номера серии банкнот. Упаковка американская, ещё не вскрывали. Второй документ – подтверждение транзакции. Деньги в сейф пришли прямиком с некого счёта в некой банке Вам, Денис Филиппович, как банковскому работнику, не составит труда перепроверить эту информацию». «Думаю, проблем не будет». Денис Филиппович, не прикасаясь к листкам, наискосок пробежал глазами содержимое документов. Проблема СВп в том, что это счёт избирательного фонда партии премьера, а деньги возьмут бойкие ребята из президента Телли», – закончил Салин. «А СВП разве не в курсе, чьи деньги они цапнут?» – удивился Денис Филиппович. «В том-то всё и дело, что знают. Решетников решил поддержать полностью выдохнувшегося напарника. Мы лишь перепроверили их данные. Всё сошлось. СБП бьёт по всем шарам сразу, а вось кто-то в лузу закатится. Не рыжий чубчик, так черномор. Рыжий им встал поперёк горла, отбив первенство в избирательном штабе. Но на самом деле, на заклание предназначен черномор. Салин снял очки и устало закрыл глаза. «Выяснить?» «Не мешало бы», – протянул Денис Филиппович. «Иными словами назвать всё своими именами». Салин, не открывая глаза, принялся массировать переноси. Связывает намертво двух заклятых врагов, при этом опрокидывает одного и насмертью валит другого. В результате сажает в кресло премьера своего человека. Мужик он Нынешний вице-премьер, ещё молодой и энергичный, готовый президент для следующих выборов». Денис Филиппович скосил глаза на плотно зашторенное окно. За ним всего в какой-то сотне метров белел отмытый от октябрьской копоти белый дом. «Хотел бы я знать, что ими движет», – задумчиво протянул он. «Как и всеми. Знания, амбиции и безысходность». Салин развел руками. «Ребята знают о реальном потенциале своего лидера, включая историю болезни». Они достаточно во власти, чтобы подписаться под известным изречением «Государство – это я». И последнее. С уходом из Кремля они потеряют всё. Возможно, даже свободу. Я считаю, что этого достаточно, чтобы действовать. А теперь сопоставьте всё, о чём мы говорили, с информацией о непонятных учениях по предотвращению теракта в Москве. Потому как на мгновение закаменело лицо Дениса Филипповича, Салин понял – информацией владеет, уже всё сопоставил и особой радости не испытывает. Воспользовавшись паузой, Салин сделал несколько глотков из своей чашки. Чай уже остыл, но всё равно оставался вкусным, каким бывает только правильно заваленный липтон. «Бог мой, да кто это себе позволяет?» – всплеснул руками Денис Филиппович. «Какой-то бывший топтун из девятого управления?» Решетников, сосредоточенно поглощавший печенье, тут же вмешался, не дав собеседнику уйти в эмоции. «Положим все мы бывшие!» Он стряхнул крошки, прилипшие к лацкану пиджака. «Но возмущение ваше разделяю». «Пора бы щёлкнуть их по носу». «Хорошо». Денис Филиппович быстро овладел собой и пришёл на деловой тон. «Что собираетесь предпринять?» «Мы проконсультировались с определёнными людьми». Салин дождался, пока собеседник кивнёт в знак того, что готов выслушать согласованную позицию. «Решили не мешать скандалу в благородном семействе». Денис Филиппович прикинул что-то в уме и кивнул. Пока молча, но он дал согласие на участие в игре против СБП. «Скандал – лучшая новость». А лозунг вашего телеканала примерно так и звучит. «Новости – наша профессия». «Прекрасный лозунг, прекрасный канал и замечательный повод раздуть скандал, не так ли?» Салин выжидающе посмотрел на Дениса Филипповича. «Нами и так в Кремле недовольны», – пробурчал тот. «Видите ли, плохо освещаем предвыборное кривление старика». «Думаете, вам это не припомнят?» – поддел Салин. Номет на независимую позицию телеканала, принадлежащего банку, был достаточно прозрачный. Салин уже открыл рот, чтобы напомнить о драке спецслужб у дверей банка, но не потребовалось. «Какова наша роль?» – теперь уже решительно отступил в игру Денис Филиппович. «Информационная поддержка проекта», как сейчас принято выражаться. Салин растянул губы в улыбке и тут же согнал её с лица. «Быть в готовности прервать трансляцию и выйти в эфир с экстренным сообщением». «Сделать арест мальчиков с полумиллионом долларов, новостью дня». «Через подконтрольные вам СМИ раздуть скандал до небес». Вылить на СБП всю грязь, какая есть в редакционных архивах. Будет мало, подбросим из своих». Сален промокнул лоб платочком. «Президента не трогаем. Основной лейтмотив. Доколе окружение будет позорить всенародно избранного?» «О происхождении денег пока ни слова. Ну, до премьера берёмся довести её по своим каналам». «Желаете скомпрометировать СБП в глазах широкой общественности?» – усмехнулся Денис Филиппович, покачав головы. «Желаем уничтожить», – холодно ответил Сален. а вы Денис Филиппович надолго замолчал. Время от времени отвлекался от просчёта вариантов и бросал на Саллина с Решетниковым испытывающие взгляды. «Допустим, допустим», – пробормотал он. «Кстати, в папке что-нибудь осталось?» «Естественно», – с облегчением кивнул Саллин. Подтолкнул по столу два листа. «Во-первых, банк, который так глупо засветит фонд премьера, надолго попадает в опал. Я не исключаю серьёзных акций со стороны прокуратуры. Надеюсь, ваш банк сможет использовать это в своих интересах. Но это отдалённая перспектива. Второе, более конкретно, Салин указал на листы на столе, акции этих предприятий передаются в доверительное управление вашему банку. Второй документ подтверждает согласие одного иностранного фонда инвестировать в эти предприятия приличную сумму. Деньги пойдут через ваш банк. Поддержим отечественного производителя, как говорят с трибун, хохотнул Решетников. После секундного размышления Денис Филиппович надел очки отчего глаза сразу же сделались неестественно большими. Внимательно посмотрел на документы. «Что ж, предположим...» Денис Филиппович аккуратно сложил бумаги и убрал в карман. «Ещё чайку?» «Пожалуй, нет». Салин приготовился встать. «А чем это вам досадила президентская охранка, Виктор Николаевич?» Вопрос был задан мастерски, в лёд. Пришатников встревоженно посмотрел на партнёра. Полностью контролируя выражение лица, Салин ответил. «Я могу стерпеть, когда суют нос мои дела, но не люблю, когда на меня вешают то, чего я не совершал». Денис Филиппович удивлённо вскинул брови. «Да-да, такие мы мнительные». Решетников тоже встал. «Чуть что, сразу по зубам». Денис Филиппович выпрямился в рисовый огромный рост, закрыв широкой спиной свет из окна. «Виктор Николаевич, если требуется моя помощь...» Начал он протягивая руку. «Спасибо, Денис Филиппович, пока справляемся». Салин бросил взгляд на Решетникова. Тот едва заметно кивнул. «А вы не поленитесь, потеребите свои источники на Лубянке. Возможно, что-нибудь узнаете новенькое про эти, так сказать, учения». «Есть смысл?» – быстро спросил Денис Филиппович, настороженно прищурив глаза. «Эта информация – страховой полис вашей медиа империи на случай жесткого противодействия со стороны СБП». Салин взял под мышку папку. Сопровождаемый хозяином двинулся к дверям, но неожиданно остановился, поднял голову, чтобы заглянуть в лицо Денису Филипповичу. «Да, чуть не забыл, если уж речь зашла о личном. В московском управлении есть некто Белов Игорь Иванович». «Я не ошибся?» – Салин повернулся к Решетникову. «Всё правильно». По Туну легко уловился дополнительный подтекст. Решетников, сориентировавшись на ходу, дал согласие на этот шаг. «Не на пятой линии служил?» – Ленис Филиппович явно заинтересовался. «Нет, с идеологией не связан. Впрочем, я могу ошибаться». Сален небрежным жестом дал понять, что Белов – сошка мелкая, подробности интересны Кажется, у него возникли неприятности, связанные с этими учениями. Если вам для телевидения потребуется громкое интервью, думаю, Белов его с радостью даст. Правда, придётся поспешить, чтобы сенсацию не перехватила пресс-служба СВП. Денис Филиппович уже взялся за ручку двери, но рука так и осталась лежать на выгнутой медной лапе льва. Решетников удовлетворённо засопил. Сален мастерски врезал хозяину кабинета. Долго оставаться в неестественном положении у дверей с лежащей на руке ручка нельзя. Это просто смешно. А обдумать ответный ход надо. Слишком великий риск. Одно дело сидеть и ждать скандала, другое – вступить в активное противодействие с элитной государственной спецслужбой. «Я надеюсь, это порядочный человек?» Вопрос Дениса Филипповича для намётанного уха прозвучал так. «Это ваш человек?» «Ручаюсь», – кивнул Салин. Он оказался в трудном положении, и мы решили протянуть ему руку помощи. Вашу руку, Денис Филиппович. Салин протянул руку. Прощальное рукопожатие означало многое. Денис Филиппович теперь знал, что Белов – человек Салина, но играет им в тёмную. И партия эту, как эпизод в большой игре против СБП, должны сыграть службы безопасности банка и личные контакты Дениса Филипповича в спецслужбах. Цена за участие назначена, интересы соблюдены. Дело за малым, за согласием. Приятно иметь с вами дело, Виктор Николаевич. Денис Филиппович крепко пожал протянутую руку. «Взаимно!» – улыбнулся Сален. Салин с Решетниковым вышли на залитую солнцем эстакаду. Водители шикарных членовозов и невзрачных волк распахнули дверцы, пытаясь хоть как-то спастись от жары. Воздух был тяжёлым от бензинового чада и запаха расплавленного асфальта. Даже близкая река не спасала. В жалобе каменной набережной она казалась расплавленным мутным стеклом. Салин поморщился на слепящие белые стены дома правительства, нацепил на нас очки с темными стёклами. Решетников едва вышел из кондиционированного нутра здания, покрылся испариной, недовольно бурча что-то под нос, принялся терзать воротник рубашки. «Что скажешь, Павел Степанович?» Салин остановился, снял пиджак, оставшись в рубашке с короткими рукавами. «Жара! На клязь бы сейчас! или в лес!» Решетников, наконец, справился с пуговкой, стянул ниже узел галстука. Уф, помереть можно. А по делу? сален перебросил пиджак через руку. Ха, мастерство не пробьёшь, хохотнул Решетников. Ого, в его голосе было столько тревоги, что сален невольно вздрогнул. Проследил взгляд Решетникова и плотно сжал губы. У их машины стоял Владислав. Несмотря на жару, на нём была светлая куртка. Под ней, насколько знал сален в экстренных случаях пряталась кобура с тяжёлым магнумом. Второй пистолет, короткоствольный культ, находился в кобуре на левой лодыжке. «Спокойно, ничего не произошло», – прошептал Салин, хотя отлично понимал. Случилось чрезвычайное, иначе Владислав не появился бы в полном снаряжении. Владислав сдёрнул с лица солнцезащитные очки, нырнул в машину. Вольва плавно выехала из строя машин, подкатила к сошедшим с бордюра Салину и Решетникова. Они без лишней суеты расселись на заднем сидении. Владислав шепнул что-то в рацию и, круто развернувшись на эстакаде, машина выехала на набережную. Сразу же в хвост пристроился чёрный джип. «В чём дело, Владислав?» Решетников промокнул раскрасневшееся лицо. Владислав повернулся к ним, бросил взгляд в задние стёкла. «Это мои, пять человек с оружием». «Уже догадываюсь, что не батька махнул?» – недовольно проворчал Решетников. «Погоди, Павел Степанович». Салин на секунду закрыл глаза. «Так». Подсидерцев обратился он к Владиславу. «Да, Виктор Николаевич». Владислав достал из нагрудного кармана листок бумаги. 40 минут назад арестован профессор Мещеряков». Сейчас в его лаборатории проводят обыск. Работают люди из прокуратуры и опера Мура, из отдела по борьбе с наркотиками. Салин с Решетниковым переглянулись. «Даже так?» – поднял бровь Салин. «Подробнее, пожалуйста». В час двадцать приехал следователь прокуратуры, ведущий дело по факту смерти Виктора Ладыгина. Владислав заглянул в шпаргалку. «Некто Шаповалов Валентин Семёнович. В прокуратуре всего три года. Кабинет Мещерякова мы оборудовали жучком, допрос контролировали». Речь шла о Викторе, кружили вокруг экспериментов. Мещеряков выдал лекцию минут на 20. «Мог бы и на час», – вставил Решетников. Владислав оставил это без комментариев и продолжил. «Ровно в 14 часов в лабораторию вошли оперативники отдела по борьбе с наркотиками, предъявили постановление на обыск. По их информации, в лаборатории Мещерякова изготавливались и хранились наркотики. Предлог, откровенно говоря, классный. Мещеряков действительно использовал в экспериментах ЛСД и другие галлюциногены». Несколько ампул обнаружили в сейфе. Мещеряков заявил, что частично ЛСД синтезировали самостоятельно, но при этом вели все необходимые учёты. Опера сказали, что у них есть заявление некоего гражданина о том, что он покупал в лаборатории ЛСД для последующей перепродажи. В лаборатории устроили обыск по полной программе. Подъехала ещё одна бригада оперативников. Принялись активно перебирать все документы. Мещерякова оставили в кабинете с неизвестным мне человеком, которого профессор называл Сергеем Карповичем. «Сергей Карпович Ралдугин, старший по чёрной магии в СБП», – обронил Решетников. «Да, описание совпадает», – кинул Владислав. Ралдугин заявил, что дела Мещерякова плохи, и они продолжат разговор в другом месте. Обыск всё ещё продолжается, а Мещеряков доставлен в Лефортовский СИЗО. «Грязная работа», – поморщился Салин. «Всё это время он безучастно разглядывал мелькающий за окном дома». «Да уж», – Решетников скомкал платок, тяжело засопив, сунул в карман. И на кой чёрт подседельство так грубит? Он решил не дожидаться, пока к нам прибежит Белов. Салин прижался затылком к подголовнику. А чем нам сейчас может помочь Белов? Решетников пожал плечами Захочет жить, найдёт чем помочь, – отмахнулся Салин. Не о нём сейчас речь. Так, Владислав, немедленно свяжись с нашими адвокатами, не засвечивая нас через жену или родственников, пусть немедленно подключаются к делу. Первым делом признать арест незаконным, любым способом освободить Мещерякова. В Лефортове он совсем умом тронется. Второе, это уже тебе, Павел Степанович. Звони всем научным и околонаучным светилам. Поднимай волну. Неформалам? Обязательно. Они народ скандальный. Пусть хоть демонстрацию шизофреников устраивают у прокуратуры. лишь бы шум поднять. Да, журналистов напусти. Нет, Решетников покачал головой, не успеем. За это время Мещеряков расколется от башки до самой задницы. Ты прав, подумал немного, согласился Салин. «Извините, Виктор Николаевич, я продолжу». Владислав бросил взгляд в шпаргалку. «Детали по Мещерякову я доложу позже, если вы не возражаете. Но пока вы были в банке, произошло ещё одно ЧП. 20 минут назад у нашего офиса замаячил подозрительный микроавтобус. Судя по всему, перенгатор. Мы зафиксировали попытку съёма звуковых сигналов с оконных стёкол и взлома наших компьютерных сетей. Я дал команду подготовить офис к ситуации ЧП». Охрана переведена на усиленный режим. Документы и дискеты с особо важной документацией подготовлены к немедленной эвакуации. При попытке штурма здания компьютерщик сотрёт информацию на главном сервере». Салин посмотрел в глаза Решетникова. Тот кивнул. «Это война, Виктор Николаевич». Решетников втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Война». «В офис возвращаться не рекомендую. Предлагаю переехать на другой объект». Владислав остался бесстрастным, словно не услышал последних слов Решетникова. Ваша квартира и дача мы взяли под наблюдение. Пока тихо. Спасибо, Владислав. Салин отвернулся к окну. Пальцы выбивали мелкую дробь по подлокотнику. Молчал с минуту. Павел Степанович. Он повернулся к Решетникову. Решетников всем телом развернулся к партнёру, долго смотрел в глаза. Потом медленно произнёс. Думаю, рановато крышами уходить. Придётся. Попрошу Владислава парабелом. Кстати, сверкни эрудиция. Откуда такое название у пистолета? «Латинская мудрость! Пора пасим, пора белым!» Решетников скинул толстый указательный палец. «Серич, хочешь мира? Готовься к войне!» «Вот-вот!» – удовлетворенно кивнул Салин и уже другим тоном добавил, обращаясь к Владиславу. «Мы едем в офис!» Владислав оглянулся через плечо. Лицо осталось спокойным, только тревожно заплестили глаза. Кивнул, поднёс губам рацию. Салин нажал кнопку на панели. Тёмное стекло поднялось, отделив их от Владислава и водителя. «Обзвони всех наших депутатов. Минимум пятеро должны приехать к нам. Найдёшь чем занять, Павел Степанович». «Само собой», – Решетников придвинулся ближе. «Слушай, давай всё же адвоката к Мещерякову пошлём. Для поддержки». «Согласен», – кинул Салин. во что вспомнил», – Решетников усмехнулся. «У меня сосед по даче, весь из себя заслуженный вояка, так у него присказка интересная есть, с войны осталось. А воевал он, если верить его байкам, везде и всегда». «Он, значит, прищурит один глаз, как будто целится, и говорит». «Мы их, конечно же, почикаем, но пусть они гады перед этим себя покажут». «Здорово, вот-вот». Салин откинулся на подголовник и закрыв глаза. На его губах блуждала мягкая улыбка. Решетников своего многолетнего партнёра изучив досконально и знал, что улыбочка – это ничего хорошего врагам Салена не обещает.